И всегда кого-нибудь не хватало за столом или поподъи, или Насти, или самого отца Василия. Откуда-то появилось множество рваного белья и одежды, и поподъя всё твердило, что нужно заштопать мужу носки, и как будто штопало, а вместе с тем носки всегда были рваные, и отец Василий натирал ногу. И по ночам все ворочались и мучились от клопов.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 Или даже умрёт, и туда, во мрак могилы, потянутся за ней тонкие, как паутины нити, и опутуют её беспокойством и страхом. И не были спокойны их ночи, бесстрастны были лица спящих, а под их черепом в кошмарных грёзах и снах вырастал чудовищный мир безумия. И владыкою его был всё тот же загадочный и страшный образ полуребёнка, полузверя.